Они не спеша шли по улице, курили, и говорить не хотелось. Один Муромский бухтел, обещая зверю страшные кары. — Следы надо будет обязательно сфотографировать, — сказал Лузгин. — Завтра щелкнешь самого зверя, — небрежно бросил Муромский. — Первая овца легко ему далась, поэтому он далеко от села не убежит. — Зверье! — оно всегда по пути наименьшего сопротивления идет оттачивает успешную технологию за эту то слабину мы нашего хитреца и возьмем. ну ну буркнул лузгин обернулся к вите можно у тебя переночевать спрашиваешь веранда свободна хочешь насовсем поселить там Лузгин отлично понимал, что этой ночью можно беззаботно дрыхнуть хоть посреди села на улице, хоть за окулицей в кустах. — Но... — Прочувствовал, — сказал Муромский. — Да, — кивнул Лузгин. Привязанный к сосне пират хозяина встретил ласково. Он его истерически облаял. Лузгин еще подумал... Что бы там себе не воображали, господа зоологи, а говорить у животные умеют. Во всяком случае, матом ругаться точно. Разбудил его солнечный луч. Лузгин перевернулся на другой бок, закрыл глаза и понял, что спать больше не хочет. Он прекрасно себя чувствовал, хотя вчера, поддавшись на уговоры, Прикончил свитий бутылку тошнотворного самогона, а отдыхал чуть больше четырех часов. В доме ощущалось нешумное деловитое шевеление. Корова уже наверняка подояна, к завтраку будет парное молоко, вкуснейшее, посудто на клеверных полях. Словно вторя мыслям Лузгина, на дороге раздался выстрел, хлесткий, как удар бича. Собственно, это и ударил бич. Не по-живому, конечно, а просто для страстки. «Эй, о твою мать!» — задорно проорал кто-то. «Куда?» Тонкая стенка веранды содрогнулась Мимо протопало массивное животное. «Давай, давай!» — негромко сказала Витина жена. «Дуреха ты моя!» Здравствуй, Татьяна! Эй, ёт, твою мать!» «Доброе утро! На, пирожка возьми! О, своим. Куда? Бац! Бэ! Совсем не сегодня одуревшую! Эй, ё, твою мать, скотина! Бац!» «Хочу здесь жить», — подумал Лузгин. «И всегда хотел». На что-то меня удерживал от этого шага, а сегодня не держит. Может, я взял от Москвы все, что она могла дать мне, и теперь свободен? Хм... Допустим, зимой в деревне трудно, но я не обязан хранить себя тут. Как пожилые москвичи делают? Полгода на даче, полгода в городе. Деньги, вот проблема. Деньги, работа. Я далеко не культовая персона в русской журналистике. Простой, нормальный середнячок, каких много. Стоит такому надолго исчезнуть, читатель о нем забывает. А в редакции находится замена. Хорошо писателям. Сидят и пишут, сидят и пишут. Когда я гляжу на бесконечные ряды книг в магазинах, Мне иногда кажется, что наши писатели вообще ничего больше не делают, не едят, не пьют, не занимаются любовью, только пишут и пишут, круглосуточно, гонят вал, дают стране текст. Может, писателем заделаться? Мечтал ведь в юности. Вот поработаю с журналистом, накоплю опыта и замахнусь на серьезный роман. Сооружу бестселлер, заработаю нежище, все меня будут любить. Увы и ах. Оказалось, что писатель — это прежде всего крепкая задница, железная сила воли и умение концентрироваться. А ты, Андрюха, терпеть не можешь, сосредотачиваться на одной проблеме. Тебе надо, чтобы сегодня одно, завтра другое. Послезавтра третье, иначе скучно, но так было, кажется, вчера. А сегодня и ты заметно другой, и на дворе совершенно новый день. Ты молод, здоров, полон сил, в любую секунду можешь освободиться от всех обязательств. Лишь слово нужно сказать, короткое слово «прощай». И целый мир вокруг. Странный, загадочный, Непознанный, манящий. Светлый, огромный мир, Залитый солнцем. Вперед! А, не испугаешься? Ну-ну. Думай, Андрей, думай. Еще есть время, брат. За стеной завозился Витя. Лузгин улыбнулся. Хороша была та история, о которой он вчера напоминал. Андрею тогда исполнилось лет 17-18, и как-то утром он помогал матери по огороду. На крыльце маялся с похмелья отец. Курил, щурился на солнце, потом встал, буркнул что-то вроде: "Ну, я тут это". И сейчас, провожаемый неодобрительным взглядом жены, и завистливым сына. Прошло где-то с полчаса, и вдруг появился Витя. — Андрюха, пошли! — махнул он рукой. — Слышь, я Андрюху заберу, а? Нам там с Дмитрием надо камень передвинуть, вдвоем не получается. — Конечно! — сказала мама. Витя почти бегом сорвался с места. Андрей, недоумевая... Не лежало у Вити на дворе никакого камня? Поспешил следом. В сарае-гараже камня тоже не обнаружилось. Зато там были пиво с водкой, недокопченная копченая рыба и отец, излучающий во все стороны позитивные эмоции. Андрею щедро плеснули ерша, и через несколько минут он воспарил, как на крыльях. Старшие чинно беседовали, младший благовоспитанно прислушивался. Выпивка быстро кончилась. Отец сказал, "Но «Ну я пройдусь». Витя отправился раскидывать навоз по картофельным грядкам. Андрей вышел на улицу и подумал, возвращаться к дому глупо. Что на огороде требовало мужской руки, он сделал а подвернуться матери, когда она занимается сельским хозяйством, почти наверняка означало быть припаханным. Поэтому Андрей двинулся в центр села. Он настолько хорошо знал, тут каждое бревнышко в каждой избе, что никогда не упускал случая посмотреть, как все меняется год от года. За шишевье? Всегда было для него объектом пристального исследования. Любил он это место. К тому моменту он провел в селе верных шесть лет чистого времени. Даже первые в жизни деньги заработал не абы как, а крестьянским трудом, ворочая лопатой зерно на элеваторе. И еще про зашешевье. Он мог определенно сказать, что здесь никто и никогда не пожелает ему дурного и не захочет причинить вред. Свернув с крестов налево, он успел пройти метров сто, когда прямо на него выскочил из дома тот самый козел. — А ну, заходи, — позвал козел. — Помоги нам с батей, у нас там, видишь ты доска не пролезает. Андрей не подумал удивиться, просто взял и зашел. Доски не было. Зато отец на газете чистил селедку. Бутылку прикончили в три захода. Потравили байки, посмеялись. Отец сказал, ну, пойду взгляну, как там у меня дома. Однако, выйдя на улицу, тепло попрощался с сыном и бодро зажигал в диаметрально противоположном направлении. Андрей, чувствуя себя необычайно хорошо, правда, уже слегка неустойчиво, решил вернуться, залезть на чердак и раскопать в грудах старых журналов что-нибудь интересное. С каковыми благими намерениями он проделал обратный путь до Крестов. Там дорогу ему преградил Витя, — При поддержке брата Юры. — Андрюха, а ты по-французски читаешь? — вопросил Юра сурово. — Вот честное слово, два года учу этот язык и до сих пор не в зуб ногой. Полсотни слов знаю, конечно. — Нам перевести надо, что на бутылке написано. Пойдем. — Спасибо, — сказал Андрей, — но с меня на сегодня хватит. Братья засмеялись, как показалось Андрею, с уважением. — Ну, передумаешь, заходи. — Андрей, милок! — раздалось сзади. Он убернулся. Из окна соседнего дома торчала встрепанная голова Сени. — Баллон-то газовый? — напомнил Сеня. Тут Андрей не ожидал подвоха. — Действительно. Нужно было забрать баллон с газом, килограммов 40 или 50, нести от силы метров 300, если огородами. Даже с учетом некоторого заплетания в ногах, для молодого парня не проблема.